Глава десятая. У грека турецкая граница. Двое подняли Маю с земли. Один держал ее под мышки, другой за ноги. Они тащили ее по неровной дороге. Майя чудилась, будто разбушевавшиеся волны уносят ее в открытое море. Крайне неприятное ощущение. Она приоткрыла глаза, но увидела только тени. Попыталась вырваться, но на груди сжали тиски. Люди, державшие ее руки, не давали ей шевельнуться. Своим трепыханием она только разбередила поврежденную ногу. У нее вырвался стон, но чья-то твердая рука зажала ей рот, чтобы заглушить крик. А потом звездное небо скрыли кроны деревьев, Майю затащили в лес. И она опять лишилась чувств. Когда она снова пришла в себя, поле, на котором она оступилась, и падение казались ей совсем далекими. Она потеряла ощущение времени. Она осознавала только, что грудь ее вздымается, а значит, она еще жива. Шаг стал ровнее, те, кто ее нес, не торопились, они явно знали, куда идут. Майя смирилась со своей участью, это стоило ей нечеловеческих усилий, больше, чем что-либо в жизни. Она боялась смерти, боялась исчезнуть навсегда. Сколько дней пройдет, прежде чем кто-нибудь в Париже удивится ее отсутствию? Стревожится ли Вердье в Стамбуле, что она ему не написала? А старый друг в Киеве, что она не позвонила? Да какая разница, никто ее здесь не найдет. Мысль о том, что ее труп растащит в лесу падальщики, ужаснула Маю. Но куда хуже будет, если ее похоронят здесь заживо? Дыхание участилось, нога горела, а правая стопа как будто превратилась в лед, и это тоже отнюдь не успокаивало. Путешествие было странно медленным. Вокруг по-прежнему царила темнота. На крутой тропе несшие ее люди оступились и потеряли равновесие. Резкие рывки вывели Маю из ступора. Рассвет все не наступал. Она гадала, куда ее несут и почему ей так больно. Вдруг она заметила какие-то импровизированные палатки, хижины из картона и веток, а посреди этих трущоб плачугую из шифера с серым штопанным покрывалом вместо двери. Мужчины зашли внутрь и опустили маю на пластиковый тент, расстеленный на земле. Он был весь забрызган высохшей кровью. «Зловещий саван», — подумалось ей, и ее веки смежились. День седьмой. Особняк. Витя шарахнул кулаком о стол. В таком бешенстве Алику еще не приходилось его видеть. «Ты ничего не знаешь», — проорал он Диего. «Майя Нижабер, твое сравнение — недостойное оскорблеяние». Все, включая Алика, ошеломленно замерли, кроме Корделия. Глаза ее горели. Громковато, но очень по-мужски. Вот только в сражениях друг с другом нет никакого смысла. Бросив отрешенный взгляд на брата, она снова повернулась к вите «Если откроешь нам таинственную причину нашего сбора, возможно, это немного разрядит обстановку». Но Витя все еще вне себя крутанул колеса и вылетел из комнаты. В ответ на всеобщее замешательство Алик пожал плечами. Успокоиться вернется. Пока давайте я продолжу». «Нет», — возразила Корделия, — «я за ним схожу». Она быстро вышла в гостиную, пусто, приблизилась к окну и осмотрела сад. Там тоже никого не было. Пересекла библиотеку, впечатлившись количеством книг на стеллажах, прошла через маленький вестибюль и оказалась в холле. Витя уже заезжал на платформу подъемника, собираясь подняться в донжон. Она отобрала у него пульт и выкатила кресло на крыльцо. Витя хмурился и упрямо молчал. Карделя уселась прямо на ступеньки и глубоко вдохнула свежий воздух, делая вид, что ничего не произошло. «Ты влюблен в маю? — спросила она вдруг. — Не глупствуй. — Глупости — все мое очарование, но ты не ответил на вопрос. — Ты влюблена в своего брата. — Дурак. — Мы моя мой друг, тебе не понять, почему ты это делаешь. — Поинтересовался Витя. — Что я еще такого сделала? — вздохнула она. — Почему ты занимаешься подвальной деятельностью? Когда могла бы развлекаться? Ты красивый, умный и свободный, как воздух. «Мой дед был республиканцем при Франка и моим кумиром. Его кровь течет в моих венах. Думаю, в этом все дело, по крайней мере. и Я так себе это объясняю. Он говорил мне, и борется, а у меня очень сильный инстинкт самосохранения», — ответила она. «Ты странная», — пробурчал он. «А что тебя мотивирует?» Витя глянул на свою коляску. «Ты себе не представляешь, насколько люди недооценяют пользу скуки», — сказал он. Корделя задумалась на мгновение. «Ты совсем не похож на скучающего человека, Витя». оно прямо мальчишку, которого приходится тащить за руку, и того меньше. Я проголодалась. Пойду спрошу Илгу, нет ли у нее чего перекусить. А когда вернусь в зал, все будут ругаться, что я заставляю людей ждать, потому что к тому времени ты будешь уже там. Я подумал подумала об этом два раза, если бы был тобой. О чем? О том, чтобы заходить в кухню Илги без приглашения. Но я тебя предупредил. «Заходи через столовую, дверь у дальней стены ведет в коридор в конце его, и найдешь, что искаешь». «Ладно, пойду взгляну на дракона». И с этими словами Корделия исчезла. У грека турецкой границы. Над ней склонилось лицо, по которому совершенно не читался возраст. Заостренная бородка, тронутая сединой, маленькие круглые очки, шрам на лбу, палые щеки. Не произнеся ни слова, мужчина нащупал на ее запястье пульс, а потом опустил руку обратно. Провел по груди, по спине, надавил на живот, спустился к ногам. В четких движениях не было ничего неделикатного. Вытащив из кармана нож, он надрезал одну штанину по шву. Лицо его омрачилось, он повернулся и кого-то позвал. Мая попыталась сесть, но мужчина ей не позволил. «Появился какой-то мальчик». В его живом, полном ума взгляде была заключена вся красота, нерасцветшей мужественности. Мужчина что-то приказал ему, Майя его не поняла, и мальчик тут же убежал. — Вы меня понимаете? — спросил мужчина. Его английский безупречно сочетался со старым, продырявленным бежевым плащом, последним свидетельством достойного прошлого. — Да, — откликнулась Майя. — Вы француженка? — удивился ее собеседник май кивнула. «Вы говорите по-французски?» спросила она, скривившись. «По-французски, по-английски, немного по-немецки, но вы сейчас нуждаетесь не в моих лингвистических способностях». «Кто вы? И где я?» «Меня зовут Йорам». май представилась. «Я отвечу на ваши вопросы чуть позже, а вы ответите на мои», сказал мужчина. «А пока поберегите силы». У нас тут почти ничего нет. Я постараюсь сделать все как можно быстрее, но сначала мне придется промыть вашу рану. Будет больно. Предупредил он, забирая у мальчика какую-то фляжку. Сожмите зубы покрепче. Прежде чем пытаться извлечь щепку, засевшую в ноге Майя, сразу за ахилловым сухожилием, он полил рану тем скромным количеством спирта, которое у него нашлось. Стопа была такой холодной, что Юрам испугался. Не повредила ли заноза тыльную артерию? Он вытаскивал щепку очень медленно, буквально по миллиметру, боясь, что из раны вот-вот фонтаном брызнет кровь, которую он не сможет остановить. Ни жара, ни жужжавшие вокруг мухи, ни проклятия Майи не вывели его из равновесия. «Вам повезло», — сказал он со вздохом, перевязывая ей ногу. «Это вы называете везением?» — схлепнула Майя, глядя на грязную тряпку, которую он взял вместо бинта. «Ну, спасибо за помощь!» «Ну, пульс на лодыжке прощупывается, стопа розовеет, этот хороший знак!» это деревяшка, он показал ей окровавленную занозу, могла причинить непоправимый вред!» «А теперь я дам вам отдохнуть!» С этими словами Юрам приподнял покрывало, которое занавешивало отверстие между листами шифера. Майя увидела, что снаружи еще не рассвело, покрывало вернулось на свое место. Мальчик остался с ней, он оселся по-турецки и прислонился спиной к стене у выхода из лачуги. Майя заставила себя улыбнуться. «Где мы?» — спросила она. Он приложил палец к губам и закрыл глаза. Мгновение спустя до Мая донеслось дыхание спящего. День седьмой, особняк. Войдя в зал, Карделия направилась прямо к своему месту. «Простите?» Извинилась она, хотя по ее голосу было понятно, что ей ничуть не стыдно. Я ужасно проголодалась. Она слезала с пальцев остатки варенья, дерзко глядя на Витю. Ей удалось договориться с Илгой. На чем там мы остановились. А, ну да, мы должны были наконец выяснить, что за сообщение вы получили. Но мой брат проявил удивительную деликатность. Если все успокоились, давайте продолжим. Олег выступил вперед, как пожилой лектор. Коррупция на высочайшем уровне, теневая экономика, активизация экстремистских движений, ксенофобия как политический проект. Все это взаимосвязано, произнес он. Мужчина и женщина строят карьеру. Заботьтесь только о том, чтобы нажиться за чужой счет. Правила игры изменились в их пользу. Преступники творят, что хотят. На глазах у всех рука об руку с властями, которых поддерживают. Орды вампиров, пользующихся полной безнаказанностью. Олигархи заключили союз, чтобы править миром. Человеческая жизнь в их глазах не имеет никакой ценности, их не заботит будущее для них, оно не более, чем товар. Год за годом наше поколение смотрело, как рушится будущее. Это так ужасно, знать о неминуемой опасности. Мы с братом боролись как могли, чтобы предотвратить ее. Защитить нашу свободу, которая так нелегко нам досталась. Но нас так и не услышали, и мы чуть не свихнулись от отчаяния. Мы чувствовали себя совершенно беспомощными и ненужными наблюдая за происходящим в стране. Ненависть, раскол, война на границах. И единственная реакция на это — возмущение. Наши поработители потирают руки. Мы родились в Украине, в стране, погруженной во мрак. Грязные деньги, убийства, фальсификация выборов. Или заявление о фальсификации, если выборы угрожают нынешней власти. Знали бы вы, сколько скандалов мы вытащили на свет и как возмущались, что нам никто не верит. Мы ошибались. На самом деле никто и не хотел ничего менять. Одно дело услышать, другое отреагировать, а уж вовремя принять меры. Но теперь время сочтено. Сумерки хищников начинаются. Вот что было в сообщении, которое мы получили с Витей. И вы все знаете, что это значит. Мы должны разобраться, что они задумали, а не дать им преуспеть. Наша борьба с топ-менеджерами фармацевтических компаний, разумеется, куда больше, чем реванш Диего и Карделия. «Наши враги не знают, кто мы, но теперь они знают, что мы есть, и что мы можем нанести удар». «Почему только вы получили это сообщение?» Мешался Матео, обращаясь к Вите. «Кто его отправил?» «Майя?» — предположила Дженнис. «Нет», — ответил Витя. «Майя в опасности, она обратилась ко мне за помощью, и теперь я должен ее отыщать». «Что, если опасения Диего оправданы, и кто-то действительно внедрился в группу?» Может, эта ловушка — попытка выманить нас из нор? Именно поэтому сообщение было отправлено в донжон. С нами могут связаться только те, кому мы предоставим доступ. Неприступных крепостей не бывает. Кому, как не нам, это знать, — возразил Диего. Никто не сможет найти донжон. От окружающего мира нас отделяют 50 серверов, разбросанных по 50 городам. Тому, кто захочет добраться до самого сердца нашей системы, придется войти в лабиринт. Который каждый день меняется, заявил Алек. К черту подробности, буркнул Витя. Сообщение было сформулировано так, что только мы могли его понять. Кто ж тогда его отправил, если не Майя? Спросила Дженнис. Тот, кто выбрал и собрал всех нас, тот, кто первый понял масштабы назревающих событий. Екатерина внимательно следила за Матео. Он, в отличие от остальных, никак не отреагировал на откровение Витя. Она вспомнила, что он сказал ей в яхт-клубе Яна. Признался ей, что одно время был объединителем, но не инициатором группы. Однако ведь инициатором вполне может быть кто-то из собравшихся. В таком случае, если, конечно, Матео ей не лгал, остается только шесть вариантов. Их взгляды встретились, и она с удивлением не заметила в его глазах ни малейшее искропонимание. Матео как будто превратился в другого человека. Раз Дон такое надежное место, давайте переместимся туда, а потом продолжим разговор. Нам нужно много рассказать друг другу, если мы хотим стать настоящей командой и вместе разработать стратегию против хищников. С этими словами Матео вышел из зала, не обернувшись.